Глава 50 Варвара запахнулась в белый халат, который пах Ингрид. Она заново знакомилась с телом. Поздоровалась с руками, передала привет ногам, обрадовалась шее. Врач требовал ехать в больницу, но Варвара отказалась. Уколов было достаточно. Остальное вернет ванзаровский организм. В нем она была уверена больше, чем в медицине. Пан Софий был отправлен на кухню поглощать все, что найдет в холодильнике. Пережитое обострило голод юноши. Он жевал так старательно, что было слышно в гостиной. При этом Пан Софий остужал затылок пакетом заморозки. Он честно сознался, что не успел разглядеть того, кто его так приложил. Тяжело разглядеть человека, когда тебя бьют сзади. Только заглянул, как воспитанный курьер в прихожую, и тут удар по голове. Даже букет выронил от неожиданности. Игнатьев помалкивал, держался в стороне. Судя по невозмутимому лицу, ему было что сказать. Варвара была готова принять любые обвинения. Заслужила, нечего сказать. «В вашем поступке я обязан доложить вашему брату», — сказал он. «Всегда пожалуйста», — ласково ответила Варвара. «А с вами будет отдельный разговор». «Посадите в камеру». «Такую пытку арестованные не заслужили». Варвара вздохнула, как девушка, которой нечего сказать. Но очень хочется. Потому что она оказалась права. Да, чуть не заплатила за это жизнью. Но ведь план сработал. Психологика не подвела. И пан Софи проявил героизм. Врач еще раз предложил поехать с ними. И получил окончательный отказ. Варвара возвращалась в себя. Настолько успешно, что нашла блестящую идею. Она спросила, имеется в скорой носилке? Врач понадеялся, что пациентка хочет прокатиться в горизонтальном виде. Его ждало разочарование. Из кухни был вызван курьер. Пан Софий вышел, не подозревая, какая участь его ожидает, и благодарность за спасение. Он беззаботно дожевывал просроченную колбасу. «Софик, будешь трупом», — сказала Варвара и бросила взгляд с намеком лейтенанту. Игнатьев изображал скалу. Зато пан Софий подавился — «Не хочу я быть трупом», — ответил он с набитым ртом. «У меня в кино не получилось. И вообще я получил производственную травму». «С травмой труп сыграть проще. Ляжешь на носилке, тебя укроют простыней, вынесут вперёд ногами, засунут в скорую и увезут. Главное, не шевелись и не чихай». «Зачем, Варвара Георгиевна?» «Тайна следствия», — ответила она. «Правильно, Павел?» Игнатьев промолчал. чтобы не сказать, что об этом думает. Зато врач возразил решительно. Снова и снова. Игнатьеву надоело слушать перепалку. Он попросил изобразить вынос мертвого тела в интересах следствия. Согласился врач с неохотой. Тащить три этажа живое тело на пару с фельдшером ему не хотелось. Сошлись на том, что труп сам спустится до парадной, там уляжется на носилке и будет вынесен, как полагается. «Только ради вас иду на такую жертву», — сказал пан Софий и мощно икнул. Молодой организм одолел колбасу. Закрыв за ними дверь, Варвара вернулась и забралась с ногами на диван. Игнатьев присел на дальний подоконник, скрестив руки. «Можно начинать», — сказала Варвара, запахнув от вороты халата. «Что именно?» — спросил он. «Ругать меня за поступок, про который наябедничаете брату. Ругать вас? Игнатьев покивал, будто в задумчивости. Что вы, Варвара, за что вас ругать? Вас ругать нельзя. Вас бы хорошенько выпороть. Простите, Павел, я не могла поступить иначе. Неужели? Ну, конечно. Мисс Ванзарова самая умная, самая хитрая. Она все предвидела. Только чудом не погибла. Чудом осталась жива. «Если бы чудо с букетом не явилось и не спугнуло убийцу, вы бы захлебнулись». «Риск того стоил», — ответила она мирно. «Неужели? А вы понимаете, что если бы убийца не растерялся, мы бы нашли два трупа?» «Я не знала, что пан Софий придет, Не рассчитывала на его помощь», — сказала Варвара. «Я рассчитывала только на себя». «Какая самостоятельная девушка! Ну надо же! И какой результат!» Варвара промолчала. Игнатьев и не думал останавливаться. «Вы видели, кто нанес вам удар в прихожей, сделал укол, раздел, положил в ванну и включил тонкую струйку, чтобы вы задохнулись в мучениях?» Еще малину добавил», — напомнила Варвара. «Якобы я умерла, принимая ванну по рецепту». Я не разглядела, кто это был. Игнатьев похлопал в ладоши. «Прекрасно! Браво, бис!» «Так говорят в вашем театре». Варвара отвесила поклон. «Аплодисменты — это приятно. Можно понять актеров, которые без них жить не могут». «Павел, неважно, что я не разглядела гостя. Я знаю, кто это». «Ну, конечно. Новые предположения». «Только факты», — ответила она, прикрывая колени полой халата. И выложила все. Рассказала не только о том, что было, но и о том, что должно произойти в самом скором времени. Не позже, чем через неделю. А может, и раньше». Не как гадалка, а как эксперт по будущему. На зависть Марте. Монолог Игнатьев выслушал, не перебивая. Вы серьезно? спросил он, когда Варвара выдохлась. Шутки кончились. Все на виду, все просто и нагло. Поэтому убийца уверен, что получится. Никто не заподозрит обман, потому что он простейший. Если перестанете сердиться и начнете думать, сразу поймете. Тем более завтра обман будет раскрыт. «Опять будете рисковать жизнью?» Варвара изобразила обиду. «Как я могу? Я же умерла. Мое тело вынесли на носилках. Тот, кто приходил, в этом убедился. Завтра мне помогут». «Кто?» «Тайна сыска», — ответила Варвара. «Очень хотелось показать язык». Она сдержалась. Лейтенант в штатском оторвался от подоконника и стал бродить по гостиной мимо дивана. Будто принимал трудное решение. «Как ты могла?» — проговорил он, остановившись напротив Варвары. «Что, простите?» «Как ты могла?» — заорал он так, что было слышно на канале. «Как ты могла рисковать собой? Я чуть с ума не сошел! Ты же могла погибнуть! Я мог потерять тебя навсегда! Как ты могла, бессовестная врунья!» Варвара опешила. Павел орал и ругался последними словами, а сердце ее обволакивал шелк счастья. Это было так неожиданно и так прекрасно. Как нельзя и придумать. Внезапно он шагнул к дивану, подхватил Варвару и сжал с такой силой, что она захлебнулась. И утонула в его руках. От него пахло мужским дезодорантом, брошенным ужином и чем-то военным. Лучший запах в мире. Варвара закрыла глаза в блаженстве. «Какая ты дура, умница моя!» Сказал он, поцеловал в темечко и оттолкнул от себя. Варвара шлепнулась на диван. «Завтра, прежде чем что-то сделать, предупреждаешь меня. Подробно, в деталях». Павел ушел так быстро, словно сбегал от себя. И дверью шарахнул от души. Она сидела оглушённая. «В мареве розового волшебства». Это и есть счастье. Так бы плыть в нем вечно. Смартфон дал знать, что пришло сообщение. Варвара опустила ноги с дивана и пошлепала на кухню, где его оставил пан Софий. Тед прислал информацию. В этот раз никаких проблем или игр в шпионы. Про воспитанницу детского дома было известно все. В каком банке у нее зарплатная карточка, где прописано, где работает... Ирина Ромашина трудилась медсестрой в психиатрической клинике. Варвара отправила ответ с безграничной благодарностью. Последний осколок зеркала встал на место. Теперь в нем целиком отражался тот, кто его разбил, чтобы никто и никогда не узнал, что произошло. Все было рассчитано точно, за исключением Варвары. Не стоило ее впутывать. Наверное, не знали, чья она проправнучка. Она пошла в прихожую проверить дверь. Под вешалкой лежал огромный букет алых роз. Пан Софьи уронил и забыл, потому что был занят спасением утопающей. Варвара сунула нос в бутоны. Розы пахли свежестью. В середину букета был воткнут крохотный конвертик. Ну как там просит прощения мукомолов? Внутри конверта пряталась визитная карточка. Только не знаменитого режиссера, а звезды эстрады. Шляпич завел себе визитки. Какая неожиданность. На обратной стороне корявым почерком было написано «Варя, я нашел счастье всей жизни. Прости нас, сын Грит. Твой Петя». На улице грохнуло так, что дом вздрогнул. Бурю Варвара не могла пропустить. Вышла на кухню, встала у распахнутого окна, чтобы брызги и порывы ветра летели в лицо. Она любила дождь. С чёрных небес хлынул ливень, грохочущий и прекрасный. Потоки воды неслись молниями, сметая все на своем пути. По набережной хлынули реки. Прохожие разбегались, натянув на головы рубашки. Летний ливень в Петербурге прекрасен, как буйство стихии в первый день творения мира. Смоет духоту от футбола. Среди прекрасной грозы Варвара увидела чудное зрелище. На той стороне канала в струях дождя танцевала девушка. Кроме босоножек на ней ничего не было. Она танцевала что-то дикое и волшебное, поднимая руки и делая смешные балетные па. Струи дождя ласкали крепкое тело, ничего не стесняясь. И она не стеснялась. Она была молода и прекрасна, как Венера, только что вышедшая из вод. А Варвара с грустью подумала, танцевать голый под дождем духу не хватит. Неужели постарела?